611. Основы нужны как фундамент строению. Если основы подотчены, как удержать строение? Потому даются основы как нерушимое основание жизни, на котором только и возможно построение жизни. Основание должно лечь прочно и навсегда. Его надо оберечь от возможности разрушения, ибо без основания всё построение, как бы хорошо оно ни было, оказывается на песке. Повторяйте и укрепляйте основы. Вихри будут, и ветры подуют, и надо, чтоб дом духа устоял. Вся прочность постройки зависит от прочности основания, и даже если вверху придется что-то изменить, улучшить или упрочить, то можно это делать лишь на прочном фундаменте. Неизбежна смерть, то есть смена оболочек. И неизбежен мир тонкий, как следующая ступень существования, и этого ничто в мире изменить не может. Следовательно, каково бы ни было положение в настоящий момент, момент перехода в иной мир неизбежен. Так и жизнь надлежит располагать, чтобы была она соизмерима с действительным положением вещей и условий и при наличии двух миров. Право на сознательное существование отнять от человека никто не может. Кроме него самого, неотъемлемо право космическое. Властный люди порой над физической стороной жизни ближних своих, но не над областью духа и мыслью, могут влиять, но лишь в известных пределах. Чем сильнее дух, тем менее зависим от внешних условий. И предание духа владыки освобождает от тирании внешних обстоятельств. Эта свобода возможна лишь тогда, когда основы непоколебимы. Поэтому берегите основы. Церковь основы заменила догмами. Но догмы это положения, установленные людьми, а основы непоколебимые и непреложные принципы жизни или начала, базируясь на которых проявлено и проявляется всё, что есть в мире. Законы это рамки проявлений всего, что существует. Всё проявляется в рамках своих законов, ведомых или неведомых людям. Законы физики или химии до человека существовали. Закон, выражающийся в плотных явлениях, сам не является явлением плотным. Рушение материальных явлений не может разрушить закон. Космические законы и будут основанием, нерушимым основанием жизни, подчиняясь которым проявляется человек на земле. Потому нерушимое надо искать в космическом, но не во временном и не в личном. Рушимо все, даже и солнечные системы. Так и отделим вечное от временного. Нерушимое от рушимого, и на первом и будем строить нерушимый дом духа.